Шестое. «Не избавляйся от лукавого и ты, Эдик», — посоветовал Чарли и мне. «Ведь лукавый кто? Вовсе иное, чем он виделся, предку. Я тебе это быстренько разъясню». «Не старайся», — сказал я. «У меня дела поважнее выслушивания твоей трепотни. Будет что серьезное, вызывай. Софизмы я способен слушать только в столовой, там они вроде перцкие Я ушел к себе. Чарли еще был в возбуждении от разговора с Роем. Ему надо было остыть в одиночестве. Он мыслил всегда ясно, был, я неоднократно поминал это превосходным логиком, но сейчас его глаза застил туман удачи. Он вообразил себе, что все заканчивается на успешном разговоре, больше от трое неприятностей не ждать. И странная просьба к Жанне очаровать посланца земли виделась ему точкой, завершающей итог. Рою будет еще и приятно в угоду нашей уранийской красавице сделать то, что он и без нее, и, возможно, без приязни, неизбежно сделать должен. Свою часть проблемы Чарли понимал превосходно, он не понимал одного. То была лишь часть проблемы, а не вся она. Возвратившись к себе, я проверил процесс и присел на подоконник. Наступал вечер, Мардека закатывалась, на сумрачном, зеленоватом, такова его обычная окраска, небе горели костры трех облачков. Впечатляющая картина, покажись она мне до катастрофы, я бы не отрывал от нее глаз. Все бы во мне волновалось, все бы во мне ликовало от того, что так прекрасен мир, в котором довелось жить. Я безучастно наблюдал, как разгорались и гасли золотые и красные пламена, заката. Повода для ликования не было. Если еще время, допрашивал я себя и не находил ответа. Ответ мог дать только Рой Васильев. Он был далеко, в гостинице. Он странно, угрожающе странно держался сегодня со мной. Я вспоминал его слова, вспоминал, как он сидел, покачивая ногой, закинутой на ногу, с какой почти равнодушной заинтересованностью, слушал. Дикое сочетание равнодушие и заинтересованность в стиле острот Чарли, но более точной формулы я найти не мог. И снова без автоматических фиксаторов пси ощущал, как все напряглось в нем, когда он бросил на меня быстрый взгляд. Чем я поразил его? Чем возбудил внимание? Тем, что молчал. Чарли часто говорит молчание – красноречивый сигнал несогласия. Категорическое оповещение о протесте. Рой не мог заподозрить во мне несогласие, тем более протест. Все, что излагал сегодня Чарли, было азбучно истинно. Я готов подписаться под каждым его словом. Или Рой почувствовал, что я мог бы чем-то дополнить рассказ Чарли, но не захотел. Что из этого воспоследует? Будет ли время завершить так лихорадочно ускоряемый и так не поддающийся ускорению процесс? Вопрос элементарно прост, но простого ответа не было. Я снова достал заветный альбом Павла, снова всматривался в портреты Жанны. Все сходилось, она теперь была иной, чем на последних снимках. Она была много красивее и много моложе. Я закрыл глаза. Жанна предстала передо мной такой, какой появилась сегодня у Чарли на экране. «Нет», — сказал я себе, — «это же девчонка, как в студенческие годы в ней вытравлены все следы трагедии с Павлом. Даже печать, наложенная тремя годами труда на уране и двумя годами сумасбродной, сжигающей их обоих любви, даже этого не видно». Я задал компьютеру все ту же изо дня в день повторяемую программу анализа ее псиполя. Компьютер выдал на экране данные, которых я с таким беспокойством ожидал. Инерция скорби преодолена, психика Жанны приходит в соответствие с физическим состоянием ее организма. Она полностью душой и телом оправилась от несчастья. В моем сознании зазвучал голос Жанны. Голос смеялся. В старину молили Господа, избави меня от лукавого. Ее уже не нужно было упрашивать не избавляться от лукавого. В ней возродились все женские инстинкты, все жизненные интересы. Все сходилось, все страшно сходилось в одном беспощадном фокусе. Времени могло не хватить. «Она должна тебя возненавидеть, Эдуард, — сказал я себе то, о чем думал уже давно, к чему все больше склонялся, как к неизбежности. Страстно, самозабвенно, безмерно возненавидеть, иного выхода нет». Я соскочил с подоконника и заметался по лаборатории. Меня захлестнуло отчаяние. Дело не в том, что я отказывался от мысли завоевать любовь Жанны. От надежды быть ею любимым я отказался, когда она влюбилась в Павла. И трагедии из-за ее равнодушия к себе не вообразил. Жанна выбрала достойнейшего. Нельзя было в том усомниться. Стоило мне и Павлу подойти вместе к зеркалу, стоило увидеть нас за расчетами у компьютера, в котором мы задавали программу поиска, и сразу становилось очевидным, кто орел, а кто кукушка. Даже Чарли временами говорил, ты подобрал себе удивительного помощника, Эдик, красивого, умного, талантливого, работоспособного. Тебе повезло, что в наше время не носит поясов, он заткнул бы тебя за пояс. В старину я слышал, подобные странные операции совершались часто. Эмоции командуют мною редко, страсти во мне не горят, отлеют. Я не сентиментален, не романтик, не сумасброд, не себелюб, не карьерист. К очень многим человеческим особенностям анализируя, меня надо прилагать это существенное уточнение «не». И мне, по-честному, все одно мало радости. Равнодушна ли Жанна или ненавидит меня? Она меня не любит. Это единственно важное, все остальное почти одинаково. Так мне воображалось. А любовь Жанны я не завоевал, когда Павел жил. Не завоюю и после его гибели пытаться не буду. И отчаяние шло не от того, что Жанна возненавидит меня. Суть была в другом. Я не хотел умирать. Желание жить — вот единственная жгучая страсть моей души. Все люди хотят жить. Инстинкт существования внедрен в каждого. Никто в здоровом состоянии не жаждет смерти, это естественно. Но я настаиваю, что этот инстинкт во мне особенно силен. Жажда существования для меня, жажда всесуществования. Безразлично, как жить, только бы жить, жить, жить. Не знаю, почему я родился, именно я, такой внешний, тихий, такой некрасивый. Рот по фазе не совпадает с носом, как справедливо указывает Чарли. Не знаю, есть ли особая цель, высокая или глумливая, в том, что меня вызвали из несуществования к бытию, но я бесконечно благодарен, что это совершилось. Древний поэт как-то скорбно допытывался, кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал. Могу понять его, вполне могу, но скажу. «Благословенно то, что одарило меня существованием. Ибо жить — величайшее блаженство, видеть мир в его буйстве и тишине, в его пылающих красках и сумрачных полутонах, ежечасно, ежеминутно, сию мгновенно и вечно ощущать себя частицей этого великолепного мира, любоваться им, погружаться в него, все познавать и познавать, и снова и снова, все полно, жалкая частица Вселенной, ощущать себя всей Вселенной». О нет, нестандартно выкручивалась в житейских стремнинах, пока еще не длинная река моего бытия, но ее беды и бури, ничтожность перед тем основным и восхитительным, что она текла. Сколько раз я утешал себя, очень действенным лекарством, дошедшим из древности изречением. Мне бывало хорошо, даже когда было плохо. И вот теперь, свободным своим решением, жестоким итогом неопровержимого рассуждения, Я должен уничтожить единственную мою радость, единственное мое счастье, что я существую в мире. Я бегал от окна к двери и разговаривал вслух с собой и кричал на себя. Почему я? Нет, почему я? Не я вызвал к реальности диких джиннов разновременности. Я только не запретил эксперименты. А если бы и запретил? Павел нашел бы способ обойти запрет. Для его гениального ума обход любого запрета пустяк. Но, Павла, нет, расплачиваться за его просчеты должен я. Расплачиваться неминуемой смертью. Какое пустое словцо, неминуемое. Смерть неизбежна, она никого не обходит. Даже великие мастера новых геноструктур на биостанции, творцы невиданных живых тварей, не способны ни в старые, естественно возникающие, ни в искусственно создаваемые организмы внедрить ген бессмертия. А так бы это нужно. Да, смерть неизбежна, но в свой час». Мой час пока еще где-то вдали, а требуют, чтобы я сам вызвал его из тумана грядущего, чтобы прервал себя преждевременно. Какое кощунство! Какое злое кощунство! Поворачиваясь от двери к окну, я видел снаружи погасающие пламена заката и кричал на себя. «Ты скоро перестанешь восхищаться красками вечернего неба». И, обращаясь от окна к двери, горестно шептал, «Тебя вынесут ногами вперед в эту дверь» и, глядя на пол, вспоминал, как бился Павел на этом полу, инстинктивно, всей силой рук пытаясь разорвать удушающую петлю разновременности и в последних проблесках сознания страшась, что разорвать ее удастся, иступленно не допускал спасти себя. Будет час, и я забьюсь на полу, и, как Павел, разорвусь душой в страдании двойного страха, что смерть наступает и что ее могут предотвратить. Я бросал взгляд на самописцы и регуляторы. Их не исковеркает разновременность. Они останутся, только меня не будет, только меня одного не будет. Они доведут процесс до конца. На их лентах, на кристаллах, их бесстрастной памяти запечатлится успех одного из величайших научных экспериментов. Им тот грядущий успех до лампочки, как пошучивали наши предки. А мне, которому так важно знать, как завершится эксперимент, он останется навечно неведом. Меня не будет. «Нет!» — закричал я в неистовстве. «Нет! Никогда я этого не сделаю!» Почти в беспамятстве я рухнул в кресло. В окне медленно погасал закат. На небе зажглись ярчайшие звезды. Они сверкали на меня живыми глазами. Земля прекрасней Урании, это общеизвестно. Но небо Земли несравнимо с небом Урании. Уже ради одного этого радостно жить, каждоночно вбирать в себя свет и сверкание трех тысяч голубых и желтых красных и зеленоватых светил, сложившихся в сто прекраснейших созвездий космоса. Небо Урании — праздник вселенной. Тот, кто хоть раз посетил этот праздник, с сожалением расстается с ним, когда на рассвете небо бледнеет, с нетерпением ждет его возобновления, когда Мордека закатывается. Нет, и земные звезды прекрасны, но они бесстрастны. Лишь чуть-чуть перемигиваются, а здесь, в темно-зеленом ночном небе Урании, В ее непрерывно волнуемой атмосфере звезды переливаются, притушиваются, вспыхивают. Они величаво выплывают на ночной свой совет, на какие-то свои переговоры и несогласия, разговаривают между собой, кричат мятежным непостоянством сияния. Мы лишь зрители, допущенные на грандиозный вселенский совет сверкающих небожителей. И я сам вскоре откажусь от зрелища этого божественного звездного торжества. Оно останется, меня не станет. «Не сделаю!» — прокричал я чуть не с рыданием. «Не хочу! Не хочу!» Меня била истерика. Она истощила мои силы. Наверное, я потерял сознание. Потом, стараясь восстановить обстановку, я догадывался, что беспамятство перешло в обыкновенный сон. И сон был такой глубокий, что лишь вызов Жанны пробудил меня. «Не спи!» — приказала она с экрана. «Я только что вернулась от троя. Приди ко мне!» Я мигом вскочил. О том, чтобы идти к ней, не могло быть и речи. «Не могу оторваться от механизмов, Жанна!» «Сделай одолжение. Приходи в мою лабораторию. Буду через пять минут». Экран погас, и я кинулся к аппаратам. Пяти минут еле-еле хватало, чтобы ввести новую программу. От недавней скорби и нерешительности не осталось ничего. План был ясен. Его надо было выполнять без колебаний. Теперь меня беспокоило одно. Не совершу ли в этой спешке ошибки? Я быстро регулировал автоматы и датчики и дважды повторял для вероятности каждую операцию. Жанна вошла, когда я отошел от аппаратов и выдрузил себя на подоконник. Самая безмятежная из моих поз, она это знала. — Какой трудный день! — со вздохом сказала она. — Если бы не наставление Чарли и не твои упрашивания, вряд ли беседа с Роем сошла бы благополучно. Это был самый настоящий допрос по правилам старины. Она спрашивала тебя о Павле и о нем. — Я сказала, что о Павле лучше узнавать у тебя. Вы вместе вели исследование. Ты присутствовал при его гибели. Что он ответил? Он сказал, что не увидел в тебе желания распространяться о Павле. Он и не спрашивал меня о Павле. Ограничился тем, что услышал от Чарли. Впрочем, он не ошибся, у меня не было желания распространяться о Павле. Примерно так я и объяснила. Ты сказал, он расспрашивал ее о Павле, значит, его интересовали и другие. Другие — это ты один. Вот как? Он не интересовался ни Чарли, ни Антоном. Он сказал, что Антон и Чарли ему ясны, а ты — загадка. Он с первых слов попросил подробно расшифровать таинственную природу существа, именуемого хронофизиком Эдуардом Барсовым. Ты это сделала? В меру своего понимания. Это много мера твоего понимания. Чарли шутит, каждый говорит в меру своего непонимания. Суди сам, если, конечно, ты способен судить о себе объективно и беспристрастно. Павел часто говорил, что ты в себе не разбираешься. Думаю, что и он во мне не очень-то разбирался. Тайны природы всегда ему были яснее, чем человеческие характеры. Он интересовался законами мира больше, чем странностями людей. Тобой он интересовался. Возможно, он видел в тебе одну из тайн природы. У Роя я начала рассказ о тебе словом, которое Павел назвал сутью твоей души. Ты помнишь то слово? Нет, естественно. Между прочим, Павел часто говорил его, ты должен был его слышать. Я мало с собой увлекался, наверное, пропускал это слово мимо ушей. Не смотри на меня, меня раздражает твой взгляд. Буду смотреть в сторону. Так, хорошо, лучше. Теперь слушай. В разговоре с Роем я вспомнила, как познакомилась с вами четырьмя. Я прилетела на уранию с направлением на энергостанцию и каким-то грузом для Института времени. Институт достраивался, груз свалили в общежитие. Трое из вас пожертвовали для груза своими номерами. Вы переселились к Чарли, его директорская квартира была обширнее ваших комнатушек. Каждый внес что-то свое в украшение временного жилья. Чарли радостно подчеркнул беспорядок в комнате красивым плакатом. Он повесил его на двери. «Выходя на улицу, вытирайте ноги». Плакат в стиле его острот. Я помню это его воззвание. Антон нарисовал чертенят с хвостами, рожками и руками, гибкими, как хвосты. На чертенят падали молекулы. Они ловко отшвыривали их. Большие, направо, маленькие, налево. В общем, оправдывал прозвище «Повелитель демонов Максвелла». Павел прибил к стене схему переключения регуляторов в каком-то процессе. А ты повесил над своей кроватью портрет древнего философа Декарта. — Было. — Отличная репродукция знаменитой картины Франца Гальса. Я очень любил эту картину, хотя к творчеству Франца Гальса равнодушен. Вот — Вот-вот. К творчеству Гальса равнодушен, а этот портрет любил. Я спросил у Павла с уважением. — Так странно в наше время встретить поклонника старых философов. Этот твой друг Эдуард Барсов, наверное, большой знаток учения Декарта? Павел ответил, сомневаюсь, чтобы Эдик держал в руках хоть одну книгу Декарта. Но почему он повесил его портрет, спросила я. А ты присмотрись к портрету, посоветовал Павел. На этой картине изображена душа Эдика. И ты присмотрелась к портрету Декарта. Много раз присматривалась. Мне очень хотелось узнать все ваши души. С портрета, ты помнишь, глядел мужчина средних лет длинноволосый, кудри прикрывали плечи длинноносый, тяжелые веки наполовину заэкранивали большие выпуклые глаза. Он недавно побрился, но плохо побрился, художник лукаво изобразил и порез на подбородке, и островок недобритой ушей и бородки. А Декарт не просто глядел на зрителя, он радостно удивлялся тому, на что падал его взгляд. Франц Гальц с совершенством воссоздал душевное состояние философа. Тот словно говорил каждому, кто подходил к портрету «Боже, как удивителен, как прекрасен этот мир!» «Восхищайтесь им! Поражайтесь ему!» И Павел сказал мне, теперь ты понимаешь, почему Эдуард выбрал портрет Декарта в наставнике. Не учение Декарта, а только его портрет. Здесь икона души самого Эдика, его вечное удивление перед всем, что его окружает. Если Антона, Чиршки раздражают законы природы, то Эдуард им восторженно удивляется. Так вот оно, это загадочное словечко. Удивление – формула моей души. Так, по-твоему? Это сказал Павел, и я каждодневно утверждаюсь, что он прав. Ты поведала это исследователю? Конечно. Он ведь интересовался твоим характером, как я могла скрыть главную твою особенность. И я рассказала ему, что ты способен замерить от восхищения, когда мимо твоего носа пролетит гудящий жук, и, забыв на время обо всем ином, ты будешь следить зачарованными глазами за тяжелым полетом жука. Что когда на обочине дороги вдруг раскроется краткожизненным цветочком какой-нибудь вздорный сорняк, ты остановишься перед ним и упоенно удивишься, Сколь совершенно невзрачные лепестки, до чего прекрасно каким-то особым бордюром их облепила придорожная пыль. И ради такого дурацкого времяпрепровождения опоздаешь к началу важнейшего эксперимента. А в эксперименте, — объяснила я Рою, — тебя захватывают порой такие пустяки, что тормозится сам эксперимент. Я вспомнила, как пришла как-то к вам, и ты воскликнул с сияющими глазами, словно случилось что-то абсолютно неожиданное. Жанна, посмотри результат, как же все поразительно сошлось! Я спросила Павла, в чем неожиданность, а он захохотал. Никакой неожиданности, все по расчету, но не будем мешать Эдуарду безмерно поражаться тому, что в науке отклонения от законов природы не наблюдается. А когда ты вечером смотришь на небо, Эдуард, со стороны впечатление, будто тебя весь день одолевал тайный ужас, что звезды не выйдут на ночное дежурство, и ты радостно ошеломлен, что они все же появились, и поэтому должен насладиться их красотой, ибо она дана только на одну ночь. Вот ты каков, Эдуард. И в наших с тобой отношениях до предела сказалась эта твоя привычка всему поражаться, любой штамп воспринимать как открытие, ненасытная твоя любопытность, обращенная одинаково на важное и неважное, любознательность без разбора. Ненасытная любопытность в наших с тобой отношениях или лучше второе словечко «любознательность». Ты снова, конечно, впадаешь в удивление. Это ведь секрет твоего понимания. Постараюсь на этот раз не впадать в удивление. «Ты говорил Рою о наших отношениях? С чего бы мне их скрывать?» Он спрашивал, я отвечала. «Не хочешь ли ты спросить, что я сказала о нас с тобой?» «Хочу, Жанна». Он интересовался, крепка ли наша дружба. Я ответила, что не очень. «Ты опять впился в меня глазами, Эдик. Ты ведь знаешь, я этого не терплю». Итак, я сказал Рою, что ты влюбился в меня почти мгновенно, как увидел. Надеюсь, ты не будешь этого отрицать». И еще я сказала, что твоя любовь показалась мне такой привлекательной, меня так трогало твое неизменное восхищение мной. Ты с такой доброй радостью следил за каждым моим движением, что и я стал влюбляться в тебя. Этого не было, Жанна. Это было, Эдуард. Но тут вмешался Павел, — сказала я Рою. Павел, в отличие от тебя, был настойчив, когда чего-нибудь хотел добиться. И он был... В общем, Павел был Павлом, тебе этого не нужно растолковывать, а Рою я кое-что объяснила. Но был момент, Эдуард, когда я заметалась между вами, не зная, кого выбрать. Очень короткий момент, но он был, и увлечение мое могло тогда переломиться в твою сторону. Но ты отошел от соперничества. Тебя поразило, что Павел, так страстно увлеченный наукой, может испытывать и другие страсти. Тебя в миг заинтересовало, а как я отвечу на его домогание? Перед тобой появилась замечательная картина. Некто без церемоний прививает девушке свою любовь, стремительно заражает ее своей страстью, Ну, как этим не полюбоваться? Как не поразиться могуществу чувства? Ведь он буквально теряет голову, когда перед ним появляется та девушка. Деятельный обсерватор. Разве не так шутит о тебе, Чарли? Он еще, говорит, неистовый наблюдатель. А что до нас с Павлом, то я объяснил Рою, что все совершилось по другой шуточке того же Чарли Гриценко. Кто ухватил, тот и отхватил. Очень точная оценка доложу тебе. Павел всю меня охватил своим чувством. У меня не стало желания сопротивляться. Так я полюбила его. Так мы стали мужем и женой. Мы были счастливы, пока он не поставил свой последний злосчастный эксперимент. А ты разрешил его. И разрешил, вероятно, из того же восторженного любопытства. Как удивительно, что опыты наши удаются. Вот она, наша удивительная удача. Павел погиб. Я не восстановлю здоровье. Есть чему радоваться. Теперь я знал, как мне держаться. Я не впивался в нее глазами, чтобы не раздражать, но видел ее всю. Она сидела у самописца псиполя я заранее поставил стул около него. Каждое движение ее души, каждый нюанс настроения фиксировались. Она позволила себе расковаться. После гибели Павла это был первый случай. И она изменилась так, что не только повелитель демонов, ясновидец Антон Чиршке, не только сам я, но и любой знакомый не мог бы не порадоваться. Как вы отлично выглядите, Жанна, помолодели и похорошели. Турсости я уже не смел себе разрешить. Времени оставалось только на одно решение. И я спокойно, даже с издевкой, она, несомненно, сочтет этой издевкой, заговорил. Ты представила мне замечательный анализ моего характера. Восторженное удивление передо всем от всего. Неплохо бы продолжить и дальше твое проницательное исследование. Ну, хотя бы на те минуты, когда я восторженно любовался, другая формула не уложится в твое понимание меня фонтаном пылающей дымной воды, забившей на месте энергосклада. Именно в эти минуты я вспомнил о Павле и испугался, что с ним плохо, и опрометью кинулся назад в лабораторию, забыв и о водном огненосном вулкане, и о метавшемся неподалеку Чарли. Я вбежал к себе и увидел Павла в огонь, рвущего руками с шеи петлю разновременности. Ощущение ведь было такое, что его душит какая-то петля. «Зачем ты вспомнил это?» Голос Жанны стал глухим, она побледнела, положила руку на сердце. Я холодно говорил, хочу понять свое собственное поведение, используя твой психологический анализ. Итак, он метался, а я над ним. Что мне надо было сделать? Наверное, выключить аппараты, погасить расширяющийся разрыв времени в теле Павла. А меня удивило, ну, не восторженно удивило, этого все-таки не было, просто удивило, зрелище необыкновенной агонии. Согласись, еще ни один человек не наблюдал, как в душе реальным физическим взрывом распадается связь времен. Хоть взглядом окинуть такую картину, хоть секундным снимком запечатлеть ее в сознании. А когда я опомнился от своего ненасытного любопытства, так ты глубоко и верно определила его. Когда я кинулся к аппаратам, было уже поздно. Она подошла ко мне вплотную. Секунду мне казалось, что она ударит меня по лицу, но она лишь выговорила сквозь сжатые зубы свистящим шепотом. Эдуард, ты пошутил, правда? Так страшно, что ты сказал. Лишь тяжким усилием воли я принудил себя и дальше говорить спокойно. Жанна, все было, как я рассказал. Она уже верила и еще не верила. На бледном лице округлились нестерпимо сверкающие глаза. Она пошатнулась. Я сделал движение поддержать ее. Она отшатнулась от меня, как от змеи. — Убийца! — прошептала она. — Эдуард, понимаешь ли ты это? Ты убийца. — Убийца, — согласился я. Что было, то было. Прошлого не изменить. Я разил безошибочно. Я знал, на что наталкиваю ее, и не оставлял иного выхода. Отомстить мне действием она не могла. Выход был один — чувство ненависти. Сейчас она заговорит о Рое Васильеве. Прошлого не изменить, — выговорила она посеревшими губами. Ты прав. Прошлого не изменить. Но почему не изменить будущее? Ты знаешь, что я сейчас сделаю? Я пойду к Рое Васильеву и расскажу, какие эксперименты ты с Павлом поставил. хотя это будет мне утешением. Тебя выгонят с Урании, тебе закроют двери в лаборатории. Не видеть тебя, никогда не видеть. Ты этого не сделаешь, никогда не сделаешь, Жанна. «Пойду!» — изступленно выкрикнула она. «Прямо от тебя к нему не сделаешь. Ты все же любила Павла. Не верю, что ты надругаешься над его памятью». Ей понадобилось почти минуты, чтобы обрести дыхание на ответ. Ее захлестывало неистовство, она была готова на все. Но в ее верности Павлу я мог не сомневаться. «Ты убил Павла, Этуард», — сказала она, наконец. «А теперь измываешься надо мной. Какой честности ждать от презренного убийцы? Но сказать, что я не любила Павла, что я хочу надругаться над его памятью... Боже мой, какая низость, какая низость!» «Я убил Павла, не отрекаюсь, а ты собираешься плюнуть на его могилу. Вот что будет означать твой поход к Рою Васильеву». Она кинулась на меня. Не знаю, что она хотела — задушить насмерть или только выцарапать глаза. Я схватил ее за руки. Она вырывалась с такой силой, что меня мотала то вправо, то влево. Но я не выпустил рук, и она ослабела. Я швырнул ее в кресло. Она опустила голову, громко рыдала. Я снова заговорил. Дело было не завершено. Надо было забить еще пару гвоздей в гроб нашей былой душевной дружбы. Тебе не удастся заставить меня замолчать, Жанна. Я продолжаю. Ты знаешь, что у Павла была одна цель в жизни. Одна пламенная страсть. Реализовать практически свое великое открытие. Даже любовь к тебе лишь соседствовала с этой страстью, не умоляя ее. Павел формально был моим помощником, но реально я был его учеником. Я его убил, так уж получилось, но все силы своей души, все свои способности отдам завершению дела его жизни. Пусть мир узнает, каким гением был этот человек, так верно любивший тебя, твой муж Павел Ковальский. Пусть не истлеет он безвестным в могиле. Он заслужил в пантеоне великих людей человечества памятник. И его воздвигнут, тот нетленно вечный памятник, если ты не помешаешь. Скажи, скажи мне, Жанна, кому протянул бы руку Павел, если бы мог хоть на минуту встать из гроба? Тебе, его возлюбленной, его жене, столько подарившей ему ласт при жизни и столь беспощадной к его памяти после смерти? Или мне, его убийце, его верному ученику, думающему лишь о том, как показать миру величие своего учителя?» Все совершилось, как и должно было совершиться. Поводов для удивления, тем более восторженного, не нашлось. Не все во мне верно увидела Жанна. Вряд ли в ту минуту последних уговоров мне было легче, чем ей. Она с трудом поднялась, поправила растрепавшиеся волосы. Она боялась смотреть на меня, чтобы снова не взорваться. «Пусть будет по-твоему», — сказала Жанна тусклым голосом, «я не помешаю завершению опытов. Но ты должен знать, ненавижу тебя. Безмерно, бесконечно ненавижу». Теперь это будет единственной моей отрадой — ненавидеть тебя. Ты просишь моей помощи в лаборатории. Я вынуждена помогать, но ненависть не смягчится. Помощь будет, а ненависть останется. Вечно тебя ненавидеть, Боже мой, Боже мой! Вечно ненавидеть!» Она ушла, хлопнув дверью. Я должен был сесть, чтобы не упасть. Так у меня дрожали ноги. Несколько минут я не двигался, ни о чем не думал, ничего не сознавал. Это не было беспамятство, потери сознания или сон. Врачи, наверное, заговорили бы об остром приступе нервного истощения. Я назвал бы свое состояние острым истощением души, чем-то вроде кратковременной смерти. Я был в этом мире, и меня не было. Восстановив себя, я подошел к самописцу пси-поля, подал выход на диаграмму. Все было как задумывалось. Нервное потрясение Жанны отразилось в дикой пляске кривых, ее гнев в ее пиках и изломах. Ее отчаяние в их падении вниз, почти к горизонту, к зловещей оси абсцисс небытия. Я проверил программу процесса, задал сравнение со старыми записями. Компьютер доложил, что процесс восстановлен на высоком уровне. Он идет, как при жизни Павла. Больше бы и не требовалось. Теперь оставалось совершить последнее вычисление. Сколько мне осталось жить?